Экстерьер. Парковка стоянки для отдыха. Ночь. Когда появилась женщина, он все еще потягивался, руки над головой, пальцы переплетены. Попытка ослабить напряжение, стягивавшее шею и плечи. Потом подъехала машина. олс Oldsmobile с паршивым глушителем и с выхлопной трубой, которая казалась вот-вот отвалится. Машина припарковалась на другом конце стоянки. Под таким же уличным фонарем, что и грантам. Женщина вышла и бросила на него нервный взгляд, прежде чем поспешить по тротуару к туалетам. Ей не стоило волноваться, она не в его вкусе. вот Чарли напротив, очень даже в его вкусе, что создает проблему. Еще одна проблема. Женщина из Олс мобиля вошла в туалет пять минут назад. Теперь он обеспокоен тем, что они с Чарли разговорились. Он не должен был отпускать девушку одну. Он должен был последовать за ней внутрь и притвориться, что рассматривает торговые автоматы, пока ждет ее. Сегодня вечером он много всего сделал не так, начиная с того, что не смог удержать свой чертов рот на замке. Двадцать вопросов были ошибкой. Теперь он это понимал. Но Чарли так много спрашивал о его жизни, он неминуемо стал раздражаться и подумал, что было бы забавно превратить это в игру. Но сделать ее объектом зуб точно не самый умный ход, а все глупое любопытство. Он хотел увидеть реакцию Чарли, когда до нее дойдет. Он должен был догадаться, что это немного выведет ее из себя и вызовет подозрения. Теперь она и цыпочка из мобиля внутри, и болтают Бог знает о чем. Это все его вина. В нем достаточно мужества, чтобы признать это. До сегодняшнего вечера все было просто поразительно легко. Он бы не поверил в такую удачу, если бы это случилось не с ним. Он пробыл в кампусе меньше часа, когда нашел ее. Хотя надевая университетскую толстовку ради попытки вписаться в окружение, он полагал, что понадобится несколько дней, дабы выследить ее, и немного старомодных усилий, дабы затащить свою машину. Однако все, что потребовалось, Это посидеть в кампусе с диетической колой. Он потягивал газировку и разглядывал толпу, когда Чарли появилась у райдборда со своим печальным маленьким флайером. Дальше было еще проще. Соврать о поездке в Акран, одарить ее улыбкой, позволить ей оценить себя. Она должна была сама решить, что он за парень. Его внешность настоящий подарок. Единственная ценность, которую когда-либо подарил ему отец. Но все равно надо заметить, что его лицо было красивым, но при этом не слишком выразительным. Это чистым листом, на который люди проецировали все, что им заблагорассудится. А Чарли, как ему показалось, просто хотела, чтобы кто-то надежный отвез ее домой. Она практически прыгнула в его машину. Так невероятно просто. Он должен был догадываться, что подобное везение не продлится вечно. И в конечном итоге все пойдет наперекосяк. Похоже, так всегда и бывает. Конечно, он перестарался с двадцатью вопросами, но во всем остальном, что произошло сегодня вечером, виновато это несчастное неудачное стечение обстоятельств. Поэтому вместо того, чтобы ехать к месту назначения, а это не Ага её, даже близко не Ага её. Чарли, возможно, прямо сейчас делилась своими подозрениями с незнакомкой. И она ведь действительно что-то заподозрила. Как только его бумажник раскрылся у нее на коленях. Он знал, что она видела его водительские права, потому что сразу после этого стала нервничать. Честно говоря, единственное, что сегодня сыграло за него, это психическое состояние Чарли. Он предполагал, что она будет немного расстроена. После того, через что она прошла, это было вполне естественно. Но реальность Реальность оказалась странной и непредсказуемой. Фильмы в ее голове. Что называется, «поговорим о серендипности» — Термин, происходящий из английского языка и обозначающий способность находить то, чего не искал намеренно, делая глубокие выводы из случайных наблюдений. Именно она позволила ему выйти из щекотливой ситуации, созданной игрой в 20 вопросов по его собственной вине. Но он быстро исправился. Он умеет выходить сухим из воды, должен это уметь. Догадавшись, что Чарли собирается выпрыгнуть из машины на пункте оплаты проезда, он решил снова включить стерео, перезапустить песню и притвориться, что все предыдущие 10 минут, 20 вопросов упоминания о зубе, напряженные удары по тормозам, пока чертов полицейский штата висел у них на хвосте, на самом деле не случились. Это была дикая, нелепая идея, больше похожая на ожидание чуда, чем на рациональный план. И все же ему показалось, что Чарли действительно купилась. "Возблагодарим Бога за маленькие чудеса", как говаривала его мама. Почувствовав, что ему уже основательно надоело стоять около машины, он открыл водительскую дверцу Гран-Там, сел за руль и начал копаться в центральной консоли. Внутри, кроме пустого футляра из-под кассеты Нирваны, россыпи мелочи и упаковки жевательной резинки «Джуси Fruit, в которой оставалась всего одна пластинка, лежал его бумажник. Он схватил его и, открыв, стал изучать свои права, выданные в Нью-Джерси. На них было тоже фальшивое имя, что и на нью-йоркских и делавэрских. Он вытащил водительское удостоверение из прозрачного кармашка, в котором обнаружилось еще одно. Пенсильвания Джейк Коллинс. Ему удалось подменить их на площадке оплаты проезда. Пока он болтал с оператором, источая очарование, одной рукой держал бумажник и поменял настоящие права на поддельные. Затем он убедил Чарли взглянуть на них, в надежде, что будучи в таком нестабильном психическом состоянии, она поверит всему, что он ей скажет. И она поверила. Возможно. Его продолжало беспокоить происходившее прямо сейчас в туалете. О чем Чарли могла говорить с тыпочкой изол с мобиля и что ему придется из-за этого предпринять. Он вышел из машины, открыл багажник и отодвинул в сторону коробку и чемоданы Чарли. Он был уверен, что когда Чарли узнает, куда они на самом деле едут, она пожалеет, что собрала так много шмоток. Убрав её вещи, Он открыл доступ к своим, тем самым, которые старательно загораживала Чарли, пока загружал багажник. Это были его собственные коробки. Одна из них картонная. Внутри находились номерные знаки Нью-Йорка, Делавэра и Пенсильвании. Отправляясь за Чарли, он не забыл их поменять, в отличие от своих водительских прав. Он предполагал тогда, что она запаникует, если не увидит номера Нью-Джерси. Оказалось, она даже не посмотрела. Кроме того, в коробке лежали несколько мотков веревки различной длины. В угол была засунута белая тряпка размером больше носового платка, но короче полотенца. Очень надежный кляп. Рядом с картонной коробкой лежал набор инструментов, тот самый, который в его детские годы его отец, несчастный кусок дерьма, держал в гараже. Теперь отец мертв, и ящик с инструментами перешел по наследству сыну. Подвинув сейчас немного ящик в багажнике, он открыл крышку и перебрал содержимое, отодвинув в сторону молоток с гвоздодером, отвертки с острыми как долото наконечниками, плоскогубцы. И наконец нашел то, что искал. Комплект наручников, ключ от которых висели на брелоке в его кармане, и нож. Последний не слишком большой. определенно Определённо охотничий кинжал, хотя ионный тоже лежал где-то в ящике с инструментами. Это был классический швейцарский армейский нож. Такой подходит для любого случая, и его легко спрятать. Прежде чем направиться в туалет, он захлопнул багажник, засунул нож в один из передних карманов джинсов, а наручники в другой. Он совсем не хотел ими пользоваться но понимал, что сделает это, если придётся.